«А как же пирожков на дорожку?» — обиженно сказал я вслух. И, внезапно развеселившись от звука собственного голоса, махнул на все рукой и пошел исследовать масть дежурного баристы в баре. Мне выпал брюнет, и эспрессо в его исполнении действительно оказался выше всяких похвал, хоть тут мне повезло. Удача не оставила меня и на вокзале. Сунувшись в первую же кассу, я стал счастливым обладателем билета на скоростной поезд до Вроцлова, еще одного от Вроцлова до Праги. Посмотрев на часы, схватился за голову и побежал на платформу. До отправления оставалось всего пять минут, а Краковский вокзал Зило велик, так что я едва успел найти свой вагон. Он был почти пуст. Но честно отыскал указанное в билете место и почти не удивился, обнаружив в своем кресле аккуратный сверток, которому была приколота старомодная визитная карточка цвета небеленого льна, буквы с завитушками у кафе у Гражины, внизу адрес и даже телефон мелким шрифтом. Это надо же! Все как у людей! На обороте было написано от руки зелеными чернилами Филиппу с любовью и тысячу извинений. В свертке, разумеется, были еще теплые пирожки. На дорожку, как заказывал. Ну-ну. В Праге я оказался в половине десятого вечера, в полном соответствии с пророчеством железнодорожного расписания. Вышел на перрон, потрясенный тем, что доехал без приключений. как нормальный человеческий человек Разве только пирожки от горожины несколько выбивались за рамки моих представлений об обыденности, но они были давным-давно съедены и, честно говоря, почти забыты. Лишь покинув вокзал и пройдя несколько кварталов в сторону центра, я вдруг понял, что не позаботился о ночлеге, а ведь не факт, что я вот так сразу найду что-нибудь вечером в воскресенье. Хорош, конечно, нечего сказать. «В крайнем случае попрошусь в подвал к Черногуку». Ехидно подумал я. «Он же говорил, что любит мучить людей, а тут такая удача. Добровольная жертва. Сама в руки идет». Ну, этому экстремальному плану не суждено было осуществиться. Мне позвонил Карл, спросил деловито: «Ты, как я понимаю, едешь в Прагу. Уже приехал. Очень хорошо». Потому что после нашего вчерашнего разговора я на всякий случай забронировал тебе номер в отеле на Нерудовой, где ты уже жил, от добра добра не ищут. Мне оставалось только зажать телефон между плечом и ухом и благоговейно воздеть руки к небу. Я уже дома, продолжал Карл, Рената в полном порядке передает тебе привет. Говорит, ты подла отличную идею насчет девичника. Давно так не веселилась. Между прочим, они сломали стол в гостиной, и я не уверен, что хочу знать подробности. Зато инфернальной сантехникой я больше не тревожил. Соседей тоже вроде оставил в покое, так что вполне возможно, пан Черногук действительно впраги и правильно сделал, что-то поехал. Но на мое письмо он пока не ответил. Если до завтра ответа не будет, я ему позвоню, а там по обстоятельствам что скажешь? «Ты же знаешь, по обстоятельствам это моя любимая формулировка. Очень хорошо. Дело за малым. Доберись до отеля, а потом, как следует, поужинай. Справишься с таким поручением?» «Постараюсь, если опять какой-нибудь Карадуном не приключиться. Ну, вот-вот, постарайся», — серьезно сказал Карл. «Вообще-то Карадуном я вернул для красного словца, чтобы поскорее ввести в активное употребление столь удачное выражение». Однако же оказалось, как в воду глядел пророк Хренов. До отеля я, впрочем, все-таки добрался. Получил ключ от номера и отправился туда, предвкушая, как сейчас залезу в ванну. И, видимо, не вылезу оттуда уже никогда, стану скромным, гостиничным, водяным. А что ж, прекрасная участь. Открыл дверь и застыл. Напорой, как вкопанный, уставившись на черного пса, который деловито обнюхивал мои ботинки. В кресле и у окна сидела мира Жукатовская. Задумчиво накручивала на палец разноцветную челку, увидев меня, улыбнулась с облегчением. Где тебя черти носили? Вслух не сказала, но такая обстановка вопроса явно подразумевалась. Но сейчас-то я не сплю, искренне возмутился я. Конечно, это было невежливо, но никто не должен становиться между мной и горячей ванной, если уж я в кое-то пожелал ее приятия. «Зато я сплю», — усмехнулась она, — «отдыхаю перед вечеринкой». Ну, как, не то чтобы это была настоящая вечеринка. Придут несколько моих галеристов из разных стран. Давно собиралась свести их вместе и поглядеть, как они будут себя держать». А чтобы не разорваться пополам от любезных улыбок, позвала койкого из близких друзей, чьи физиономии успешно заменяют мне неспелую хурму. Заодно решила тебя пригласить. Ты не такой противный, как мои самые любимые люди, но тоже вполне ничего. Придешь? — А это обязательно? — Нет, конечно. Лично я бы на твоем месте пришла, если бы меня вот так пригласили, просто из любопытства. — Ну, разве что? — У меня не было ни малейшего желания идти на вечеринку и вообще куда бы то ни было, но я понимал, что если не пойду, буду потом локти кусать. В конец из виду любопытство страшная сила, чего уж там. Как же я не люблю выбирать из двух зол, вздохнул я и сердито уставился на Миру. Вот устроил бы свою дурацкую вечеринку завтра, как было бы хорошо. — Эй, эй, с каких пор это ты смотришь на меня, как на врага народа? — удивилась Мира. — Ну что ты? Не как на врага. Просто, знаешь, мне рядом с тобой становится не по себе. Наверное, я просто тебя побаиваюсь, а я не люблю бояться, поэтому, наверное, сижусь. — Это нормально, — заверил меня Мира. — Всем рядом со мной не по себе, но никто не признается. Ты первый. Молодец, что сказал. Ну что, придешь?